Глава 19. Пару конец – это лишь начало. Гаспар ликовал. Казалось бы, для него ничего не изменилось. Тот же мир, по которому он мог беспрепятственно передвигаться. Но нет. Он был лишен своего народа, блуждал, как одинокий странник. И вот снова вампиры обретают силу. Город тьмы больше их не сдерживает. Открывается столько возможностей, перед ними иная форма существования, более насыщенная. Конечно, можно подумать, что с выходом вампиров в мир он утратил полномочия. Князь теперь лично может контролировать все процессы. Это только кажется. И все же, даже радость не бывает полной. Всегда есть грязь, что портит идеальную картину. Эта грязь волчица. Не понравилось ему увиденной на церемонии. В сознании Гаспара зародилось зерно тревоги. Но он усиленно мешал ему расти и укореняться. Когда основная преграда преодолена, не может пляшевая волчица все испортить. Князь ее устранит, сам. А Гаспар этому посодействует. Они обосновались в маленьком городке, что соседствует с тем, где живет брат кэрл Новая обитель, по мнению вампира, была слишком скромной, недостойной князя. Но все впереди. Главные врата открыты, и их народ на поверхности. Гаспар возник перед дверью в покое князя. Вошел, мысленно возблагодарив тьму, Надо хозяина оставить плешивую волчицу в гостинице, недалеко от дома ее брата. На данный момент пусть будет как можно дальше от них. И позже Гаспер с наслаждением впитает в себя ее боль. Недостаточно, слишком мало она страдала. Все слишком долго сходило ей с рук. Вампир искренне надеется, что милость князя закончилась. Или... Зерна сомнения все же прорастают в нем, вопреки стараниям вампира. Сальвадор стоит лицом к камину. Излюбленное место хозяина. Он может часами, сутками созерцать танец пламени. Доброй ночи. Гаспар поклонился. Ты ведь пришел не за тем, чтобы играть в любезность. Переходи сразу к сути. Князь не обернулся. Голос холодный и ленивый. Он сразу дает понять, что не намерен вести долгих бесед. Гаспар вловил в воздухе печаль. И это ему не понравилось. Предчувствия, будь они неладны. Зачем ты укусил ее? Не слишком ли много чести для этой особы? Не рискнул произносить бранных слов. Посчитал нужным. Энергия слов колыхнула волосы Гаспара. Князь на воле становится сильнее. Она выполнила свою функцию, этого достаточно. Мы слишком долго ждали. Не только ты и я, но и наш народ. Ты поклялся о расплате. Вампир ходил по лезвию дозволенного. Иначе нельзя. Необходимо напомнить князю. Укус, с одной стороны, это отрада для Гаспара. Волчица будет корчиться в муках. А с другой стороны, опасно. Неспокойно у него на душе. Слишком неоднозначно реакции князя. «О своих клятвах я позабочусь сам», — сказал, как отрезал. «Меня больше беспокоят последствия открытия врат». Мы предполагали нечто подобное. Гаспар отвернулся, чтобы спрятать едва заметную улыбку. Последствия его не беспокоили. Наоборот, он был неимоверно счастлив. И князь еще не ведает, что это к лучшему. Но во избежание ненужных расприй вампир предпочел оставить ликование при себе. Дверь позади тихо отворяется. «Простите, что прерываю ваш разговор. У порога стоит Мартина. Сальвадор, я хотела пригласить тебя отпраздновать наше прибытие». Томно облизывает кубы, подходит к князю. Насчет вампирша Гаспар не имел ничего против. Для развлечений самое то. Покладистая, симпатичная, преданная. Хотя, конечно, не считай Констанции. Но в данной ситуации она самый приемлемый вариант. Главное, не плешивая волчица. Кэрол получит от хозяина лишь страдания. Я не звал тебя. Сальвадор не удостоил Мартину даже взглядом. Прости, я осмелилась проявить инициативу. Такой день Негоже проводить одному. Голос слаще меда. Кладет руки ему на плечи. Разрешения прикасаться не было. Сбрасывает ее руки. Продолжает стоять неподвижно, а комната завибрировала от его энергии. Вампирша отлетает на несколько метров. Если бы Гаспар не удержал, она бы упала на пол. «За что ты так со мной?» Вырывается и снова подбегает к князю. На этот раз падает на колени и цепляется за ногу. «Вступай, Мартина!» полосует холодной сталью это все из за нее да я думала этот брак просто поможет нам выйти на волю, а после мы все заставим ее заплатить сальватор молю посмотри на меня отчаянно кричит гаспар отвернулся унижение не красит мартина упала в его глазах и более ей не подняться как бы ни был мил мужчина чувство достоинства должно быть на первом месте. Я неясно выразился, Мартина. Прочь, пока я милостив к тебе. Ни одной эмоции, лишь дернул ногой, высвободив ее. Уйти мне? Она поднимается на ноги, одергивает платье. Только предана тебе именно я, Анна, в голосе дрожь. Ты не забыл, что твоя Кэрол выплевывает имя волчицы, как самое грязное ругательство. Убила твою дочь. Гаспар не смог сдержать эмоции. Он до сих пор не пережил утрату. Никто из них никогда не смирится со смертью княжны. Самое большое горе для народа — их вечный траур. На мне длинная ночная рубашка, шелковая, кружевная. Значит, он меня переодевал или доверил это своим людям? От мысли, что руки князя прикасались к моему телу, во рту пересыхает, бросает то в жар, то в холод. Затем накатывает разочарование. Я ведь этого не помню. И вполне вероятно, это был вовсе не он. Делегировался ее миссию Альби, к примеру. В целом, чувствую себя использованной. Хотя, по идее, я должна радоваться, что князь отступил, оставил меня в покое. Возможно, наш брак и нужен был только для этого. А больше он обо мне и не вспомнит. Попользовался и выкинул. И все же нет, вспомнит, когда потребуется очередная услуга. Я ведь должна, и плату с меня возьмут. Больше всего добивает усиливающееся чувство одиночества. Будто он своими клыками сделал мне дырку в сердце, оголил эмоции и теперь никогда мне не стать цельной. Пусть побитый, с искалеченной душой, но вполне гармоничной в своем коконе, всегда любила одиночество. Я привыкла к нему, срослась. Теперь же оно меня угнетает. Я только проснулась, а уже места себе не нахожу. Тоска по князю обкладывает кости. Наскоро принимаю душ. В шкафу нахожу одежду. Как мило. Вампир позаботился, чтобы мне было в чем свалить от него. Ненавижу себя за эти эмоции. Почему я не могу радоваться свободе? Тем более, из окна узнала местность. Я совсем рядом с домом. Скоро вижу семью. Должна ведь радоваться. А вместо этого убиваюсь потому, кто моей слезинки недостоин. Покидаю комнату. Выхожу в коридор, спускаюсь по лестнице. Гостиница. Самая шикарная в нашем городке. Злость растет вместе с отчаянием. Чусь домой со слабой надеждой, что родные стены лечат. У мишель уже большой живот. Скоро рожать. Артеса нет дома. А если Сальвадор не поможет? Он же получил волю. Зачем теперь ему спасать малышку? Не могу без слез смотреть на жену брата. К счастью, она воспринимает мое состояние как проявление радости. Оно и к лучшему. Мы болтаем на кухне. Изо всех сил пытаясь поддержать разговор и не выдать себя. Мишель так воодушевленно рассказывает о малышке, как она шевелится, как ее ждут, что для нее купили. Плачу кровавыми слезами. Родные мои, только бы удалось вам помочь, ведь времени почти совсем не осталось. Выдержав положенное время, откланиваюсь, иду в свою комнату. По дороге встречаю Кая, он только пришел с прогулки. Ходил вместе с дедом Итона Старый Волк тоже член Совета и, на удивление, единственный нормальный оборотень в проклятой семейке. Он в свое время очень помог нам всем. И теперь он называет Кая своим внуком. Хоть фактически по крови, тот и не является ему таковым. Норберт, рада вас видеть. Выдавливаю из себя вежливую улыбку. Кэрол, ты, как всегда, сногсшибательна. А сам смотрит встревоженно. Взгляд явно идет вразрез со словами. А Кай так вообще меня сканирует. Улыбка застывает на губах. От взгляда племянника готова тут же сквозь землю провалиться. «Вы меня простите, устала с дороги. Прилягу. Хочу как можно скорее остаться одна». «Я провожу тебя», – деловым тоном изрекает Кай. «Ага», – размечталась. «От племянника так просто не спрятаться». «Идем», – беру его за руку. «Молча доходим до моей комнаты». Замираю на пороге, чувствуя напряжение, повисшее в воздухе. Поздравляю, кэрл Мороз по коже, вздрагиваю, Едва на ногах удерживаюсь. А есть с чем, Кай? Разыгрывать перед ним недоумение нет смысла. Этот ребенок понимает гораздо больше меня. Возможно, да. Пожимает худенькими плечиками. То есть ты не уверен? У тебя в судьбе скоро будет разветвление, и все зависит, какой дорогой пойдешь. «А какой мне идти?» «Кай, подскажи, помоги мне!» Присаживаюсь на корточке, заглядываю в бездонные и далеко не детские глаза. Я, наверное, совсем умом тронулась, расспрошу помощи у ребенка. Вселенная не дает нам больше, чем мы можем вынести, и, желая помочь, я боюсь навредить. Могу только сказать, не подставляй спину. Сжимает мою руку пальчиками, закусывает кубу. Он чем-то явно расстроен. «Кому?» «Кай, можно чуть больше деталей?» Столько мольбы в моем голосе, столько отчаяния. Презираю себя, что перед ребенком слабость показываю. Нашла перед кем раскисать, так ведь напугаю его. Просто помни, что порой конец — это лишь начало.